재미j что бессмертна душа Я не понимаю Я не понимаю Я не понимаю Стали забыты хвостик и перчатка. Я не понимаю. Я не понимаю, я не понимаю.